На окне на бархате золотном стояло четверо серебряных часов. У того же окна стоял шандан стеной серебряный. На другом окне стоял серебряник большой с лоханью, по сторонам рассольники высокие. На третьем окне на бархате золотном стоял рассольник серебряный, большой, да бочка серебряная позолоченная, мерую в ведро. На рундуке...